Глава двадцать пятая Но вот тое последнее расследование про убийство в ночном клубе, кулаки Оксаны в резиновых перчатках зловеще скрипнули. Вот это ты зря. Но... Но я же не раскрыл никаких секретов. Мало ли, что я там нафантазировал. Проблема заключается не в содержимом твоей статьи, а в самом факте ее появления. Тебе же ясно давали понять, что от дела Вишневой аллеи стоит держаться подальше, что о нем вообще лучше помалкивать. А самым правильным будет вообще забыть, разве нет? Но ты не прислушался. Неужели у тебя настолько сильно чесалось? Да мало ли убийство у нас происходит. Одним больше, одним меньше. Какая разница? «Да, да», — проворчала Оксана. «Вот сверну тебе сейчас шею на зидание потомкам. Никто ничего и не заметит. Так, по-твоему?» «Ваша братва — известные мастера следы заметать». «Что мне прописали? Падение следственное или под трамвай? «По сценарию у нас сегодня самоубийство». «Сама...» — рука Евгения снова поползла к кобуре. «Слушай, хватит уже дурачка валять». Девушка болезненно помочилась. «Надумай я тебе прикончить...» то ты бы понял это, только взглянув на землю с небес. Угомонись уже». «То есть ты не...» «Разумеется, нет». «О, Господи!» Журналист запустил руки во всклокоченную шевелюру, силясь унять скачущие мысли. «Я с самого начала не сомневалась, что ты клюнешь на эту наживку. Столько лет прошло, а ты по-прежнему уверен в себе. Охочий до сенсации журналист до мозга костей». «То есть...» — опешил Евгений. «Ты специально мне ту информацию подбросила?» «Иначе бы мне пришлось слишком долго дожидаться твоего искрометного репортажа», — кивнула Оксана. «А он мне требовался как можно скорее». «Хорошо, понятно», — насупился Евгений. «Ты меня использовала». «Отлично». «Не идуйся так. События закрутились так плотно, что иного выбора у меня просто не оставалось». «Но для чего ты тогда пришла сегодня? Что тебе еще от меня нужно?» «Кое-какая помощь». «Помощь? От меня? Спустя все эти годы? Но как же ваши правила?» — К чёрту правила На мне, как вожаке, лежит ответственность за судьбу всей стаи, да ещё и человечество придачу, и я буду использовать любые методы, которые сочту нужным. — Ты вожак стаи? Тебя что-то смущает? — Оксана ехидно усмехнулась. — Да нет, просто... А что случилось с твоим отцом, с Кириллом? — Просто возраст. Ему уже сложно тянуть эту рямку, которая, к тому же, с каждым годом становится всё тяжелей Слишком многие нынче грезят радикальным пересмотром старых устоев пару раз даже решившись бросить ему прямой вызов. Опасаясь, что в очередной раз он может не выстоять, отец передал это бремя мне, и теперь кое-кто стая стае надумал проверить мою хватку на прочность. Именно поэтому я сейчас не могу доверять практически никому из своих. Мне нужна помощь со стороны. Но почему ты считаешь, что можешь доверять мне? Ведь один раз я тебя уже обманул. «Вот поэтому», — Оксана кивнула на рисунке «о, скучал?» Вместо ответа Евгений только тяжко вздохнул. «Я, признаться, тоже». Девушка подошла ближе, и журналист уткнулся ей головой в грудь. «Быть может, именно поэтому ты все еще жив. Но вашему племени вроде как противопоказаны любые привязанности, тем более к человеку, разве нет?» «Да, но в последнее время я снова и снова вспоминаю слова одного старого друга, который как-то сказал, что привязанность делает нас уязвимыми, а одиночество слабыми» и мне кажется, что он во многом прав. Нынче жизнь требует от меня быть сильной, так что мой выбор оказался предопределен. Да и дочка вся про папу спрашивает. «Дочка?» — Евгений вскинул голову. «Моя дочка?» угу — угу кивнула Оксана, невольно улыбнувшись при виде его ошарошного лица. «В свое время я вас обязательно познакомлю, но сперва надо закончить с нашими делами». «Сообщение с его телефона я сама вам написала, а на звонок потом Фазиль ответил. Он часа два ходил вокруг телефона, а вы все никак не перезванивали. Аж волноваться за вас начал». «А потом ваше ружье выстрелило», — констатировал Сергей. «И попала точно в яблочко». Оксана удальтуренно кивнула, явно довольная то ли результатом своей спецоперации, то ли законченной перевязкой. «Думаю, теперь жгут можно и снять. Сильно кровточить уже не должно». Она осторожно ослабилась, сняла резиновый бинт, продолжая тем временем наносить последние штрихи на картину своего повествования. «Я, конечно, вам немного подсобила. Еще загодя устроила тут небольшой ремонт, под предлогом которого вывезла всех собак в другой питомник. А то они могли вас учуять и поднять лай. Кроме того, свежая краска забила все прочие запахи, маскируя ваше присутствие. Но с погодой нам сегодня просто повезло. Они думали, что приглашают на казнь вас, а в результате явились на свою собственную, — заключил Сергей, осторожно пошевелив пальцами, которая обожгла вновь побежавшая по венам кровь. Да, причем сделали за меня львиную долю работы. Сами же выписывали собственных палачей, а потом еще угрозами и запугиванием добились, чтобы на сегодняшнее сборище не явились те члены совета, которые могли выступить в мою защиту. Вам даже сортировать тут никого не пришлось. И что дальше? Сознание так и норовило нырнуть в блаженную черноту забытия, и сопротивляться искушению становилось все труднее. Думаю, теперь очень многие смогут вздохнуть с облегчением. Преподанного урока должно хватить надолго, по крайней мере, пока вожак я. Любые революционные идеи будут пресекаться самым решительным образом. Оксана вытерла руки и закрыла аптечку. Вы оказали мне неоценимую услугу, и я этого не забуду. Я умею быть благодарной. Но что еще более важно... «Сегодня вы оказали огромную услугу и самим себе, оказали услугу человечеству. Кто знает, какими жертвами могло все обернуться, преуспей Арсений и его компания в своих безумных замыслах». «Арсений, это который из них?» Чигет обвел рукой уже остывшие трупы. «Последний, который сережку покусал». «Это он в вишневой аллее покурлетел?» «Да, так что ваш друг теперь может успокоиться с миром. Он отомщен». Оксана вдруг скинула голову, чему-то прислушиваясь. Похоже, Егор уже на подходе. А ему лучше бы и впредь оставаться в неведении относительно реального положения вещей. Так что мне пора. А вы пока гоните прямиком в Тверь. Там, на колодезной, есть круглосуточный травмпункт. Я предупрежу о вашем приезде, и лишних вопросов никто задавать не будет. И, кстати, девушка кивнула на разложенный на столе анализатор. Позаботься о приборе, ладно? Он не должен попасть в посторонние руки. Хлопот потом не оберешься. Она придвинулась ближе и поцеловал Сергея в лоб. «Давай, парень, поправляйся!» «Еще одна короткая улыбка. На свадьбу пригласишь?» Сквозь заволакивающие глаза томный туман он еще успел увидеть, как девушка поднялась, кивнула на прощание Чигету, а затем в два упругих пришла пересекла зал, и золотисто-рыжая комета исчезла в черноте разбитого оконного проема. И чернота эта росла и ширилась, пока огромным водоворотом не поглотила весь окружающий мир».